по следам Второй Ливанской. Мяч футбольный и парта. Звон гитары, походы. Но разыграна карта, и вы стали пехотой. Но повестка в конверте все решила так скоро. Время жизни смерти на ливанских просторах. Изогнулись лианы в дивных парках Ливана. Кровь струится из раны в сочных травах Ливана. Мир кричит, вы — убийцы с берегов и Ордана. Ваши детские лица смотрят с экрана. Вновь птенцы встрепенулись у реки, у Литани. Только вы не проснулись. Вы остались в Ливане. Август 2006 год.